Переглядывание княгини и ее друзей и наступившее молчание доказывали, что за этими предварительными более или менее блестящими стычками начнется сейчас серьезная битва. Одного не могла понять Адриенна, каким образом княгиня собиралась добиться ее повиновения. Но вспомнив о мстительном характере тетки, о ее таинственной власти, об ужасных средствах мщения, к которым она иногда прибегала, Адриенна призадумалась, прежде чем начать борьбу. Но ненадолго, потому что предчувствие какой-то большой опасности подвигло ее настоять на том решении, которое она приняла. Лично для себя, а также и для этих господ, сударыня, Я считаю необходимым напомнить в нескольких словах о том, что произошло не так еще давно. Полгода тому назад, по окончании вашего траура, когда вам минуло 18 лет, вы выразили мне желание самой управлять вашим состоянием и вести самостоятельную жизнь. К несчастью, я имела слабость согласиться на это. Кто знает, кто знает. «Вам угодно было оставить мой дом и переселиться в павильон подальше от моего надзора? Вот отсюда начинается безрассуднейшее расточительство. Вместо обычных горничных вы набрали каких-то девиц-компаньонок, обредив их в дорогие и нелепые наряды, да и сами одеваетесь постоянно в наряды прошлых веков. Ваши безумные фантазии, сумасшедшие капризы, казалось, не имели ни границ, ни узды». Завидуете. Мало того, что вы не исполняли церковных обрядов, вы еще и выстроили в одной из комнат языческий алтарь и поставили на него какую-то мраморную группу, изображающую молодого мужчину и молодую девушку. Кроме того, вы никого не допускали в павильон, кроме доктора Болинье, который находил вас в сильном возбуждении. Да-да, это так. Серьезно, опасаясь за ваше здоровье. Кроме того, вы выходили всегда одна и никому не желали давать отчета в своем поведении. Наконец, вы с особенным удовольствием старались делать все наперекор моим желаниям. Правда ли все это? Портрет не особенно лестный, но отрицать в нем некое сходство все же нельзя. Итак, сударыня. Вы сознаетесь, что все факты, сообщенные вашей тетушкой, вполне достоверны.